Крепите кофель нагель. Из-за плеча мэра вынырнула знакомая белокура головка. Алекс, воскликнула Тенни. Где ты пропадал? Пираты завербовали, раскачиваясь из стороны в сторону, отвечал Алекс. Я адмирал Зеленая борода. Помоги забраться.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 Горожане растянулись вдоль всей улицы, с интересом пялились на пиратов и заключали пари на исход дела. И это было неожиданностью для нападавших, но они продолжали нестичь вперед, извергая кровожадные угрозы. Дворец располагался в саду, окруженном высокой стеной. Ворота в сад были открыты.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 которая тем временем измазала Алекса кетчупом. «Ах так!» — завопил Алекс, взяв ноту пониже. «А попробуй-ка вот это, зеленая борода, а это... И ты разве не знал, что я...» Он продемонстрировал свою бритую физиономию в проёме ворот. «Что я пацаном занимался фехтованием...» Пираты радостно заулюлюкали. «А еще...» Алекс скрылся за воротами и снова принялся за чайник. «А еще я состоял в клубе лыжников и в клубе пловцов. Если бы я захотел, я бы мог и баскетбольную команду возглавить. Получай!» Он торопливо вернул бороду на место и жестом попросил добавить кетчупа. — уж шпори, меня! — чертыхнулся Алекс, отступил в проем ворот и свирепо глянул на пиратов. — Ты чертовский ловок, Джонс! Но это тебя не спасет! Как только я загоню тебя в угол, я разделаю тебя на куски. Вот тебе!